в моем сне вот и что в нем может быть и есть много правды. Я замолчал и впрямь накинулся на Леона, как на врага, но ну, извини. Ле он посмотрел в сторону, потом пробормотал да ладно.на, сейчас уже легче, вроде как сон, а вначале было все за правду. Я заметил, что он начал обкусывать себе ноготь как маленький ребенок, потом заметил, что делает и торопливо убрал руку от рта. Глупый сон. — сказал я. — Наверное. — А я свой дом помню тикерей. «Знаешь, какой у меня был дом?» Он стоял в саду. К нему вела дорожка из красной кирпичной крошки. Даже машину приходилось оставлять у ворот. А дом был трехэтажный, на высоком фундаменте, со стенами из старого камня, с деревянными рамами и дверями. Там были широкие ступени. Они вели на веранду, а по вечерам мы пили там чай, а иногда пиво или вино. Стены оплетал виноград. Он был запущенный, почти дикий, но все равно его можно было срывать и есть, и и полы были деревянные, старые, но совсем не скрипучие. На фронтоне висел кованый железный фонарь, а вечером я всегда включал в нем лампу, и вокруг начинали роиться мошки и ночные бабочки. «А что такое фронтон?» — спросил я. Леон поморщился, неуверенно развел руками, будто треугольником их складывая. «Но это под крышей, между скатами и карнизом, если смотреть с фасада, а что?» а я не знал такого слова объяснил я я тоже не знал признался ли он я же говорю я многому научился роды принимал космический корабль пилотировал воевал он снова замолчал ли он но ну никто же тебе не мешает вырасти построить такой дом и там жить сказал я я же не один там жил ну и не будешь один лен кивнул потом добавил вполголоса катерина работала в медицинской службе она меня выходила когда все уже решили что я умру это после той засады где тебя убили он осекся меня спросил я так это ты про меня говорил что в засаде а потом ты всех Ле кивнул да это ты был. «Нам уже было лет по двадцать, наверное. Нас призвали с нового кувейта, предложили пойти в армию. Мы пошли в десантные части». Он опять стал грызть ноготь, но уже не замечал этого. «Леон, да это же сон!» — сказал я. «А знаешь, как я назвал своего первого сына?» «Тикерей». Я минуту молчал, не зная, что ответить. А потом в груди у меня стал барахтаться маленький смешок. Я его давил, как мог. Я с ним изо всех сил сражался, честно, а он все рос и рос. Я начал кашлять, чтобы его задавить, потом хихикать, потом просто свалился на пол, хохоча в полный голос. Леон скачил и уставился на меня с обидой. «Спасибо!» — выкрикнул я сквозь смех. «Леон, ну спасибо!» Ты урод закричал он я знаешь как переживал я твой труп тащил а я не мог остановиться потому что пока ли он говорил о войнах своей придуманной жене и несуществующем доме это было страшно словно быв за правду когда же он сказал что меня убили страх развеялся остался лишь глупый сон я тебе морду набью ли он бросился на меня а я успел откатиться по полу и кригнул а потом будешь тащить труп промахнувшись ли он так и сел на пол но снова рванулся на меня только уже не драться облапил и это было смешно он вел себя как взрослый утешающий ребенок но через миг ли он тоже отпрянул и начал хохотать. «Вот и фиг тебе, правда!» — крикнул я. «Это был сон, сон, дурной и глупый сон. А я живой, и ты живой. И с инием без нас разберутся. А дом ты себе еще построишь с каким хочешь фронтоном и еще с фонтаном». держась за руки мы смеялись еще с минуту так что слезы из глаз брызнули потомле он утер лицо и сказал ладно давай не ссориться а то я и впрямь начну с тобой драться а меня же учили меня не учили но я все равно умею пригрозил я давай не ссориться а то как идиоты тут же все к камерами просматривается наверняка ли он сразу помрачнел и будто подтверждая мои слова открылась неприметная ранее дверь вроде бы не лифт за ней угадывался коридор мальчик и вы где голос был женский приятный мы вскочили в хол вошла молодая симпатичная девушка в строгом брючном костюме кто из вас ли он спросила она с улыбкой а я вдруг понял что она знает кто из нас кто я сказал ли он зря сказал Надо было мне называсялеоном пусть бы признавалась что спрашивать